Сергей насторожился опять красный москвич. Значит, это был Юсуф, Все тот же Юсуф. Да, скорее всего, именно ему объявил Гусев, что завязывает. Значит, он имел какие-то дела с этой шайкой. Как же попал к ним такой парень, как Гусев? Ведь хороший парень был. И имел друга Карима. И Карим же ехал с Рожковым в Борск. Это, конечно, один и тот же человек. Не он ли закинул Гусева в шайку? И еще Ишкугушев был влюблен в какую-то Дину, а та, оказывается, любила другого, вернее, любит. Она, то ведь, жива, и тот человек тоже. А Рожков на последнем допросе сказал, что Сергей изобличил его в убийстве Гусева. Бабу не поделили. Схodu придумали, проговорился. Не в неволе влюблена эта Дина. Но в любом случае Если он ее знает, то ее её знает и Юсуф. И она их знает. О чем думаешь, спросил Нуриманов. Думаю я вот о чем». Сергей неторопливо, последовательно, сам словно заново все обдумывая и взвешивая, передал ход своих мыслей. Да, согласился Нуриманов. Верно думаешь. И этот Юсуф очень активная фигура. Не он ли и Борисов, а? И не он ли выписывает правду Востока в дом 14, добавил Вальков. Все может быть, сказал Сергей. Надо узнать, как там твои хлопцы работают, каждый по своей линии. А что слышно по линии Гаи? Работают, выявили первые 17 красных москвичей. Проверяем владельцев, пока ничего нет. Так, ну пошли потолкуем с твоими хлопцами. Давайте, согласился Нариманов. Вальков и Сергей вышли из кабинета. В коридоре Сергей негромко сказал: "Обрати внимание, Алексей Макарович. Судя по их записке, произошла утечка информации. А ведь здесь, в Ташкенте, обладает только раз два, три, четыре, пять человек". Вальков вытер свой высокий, залысинами лоб и устало прищурился. Он прекрасно понял, кого перечислил Сергей и, помолчав, сдержанно сказал: Значит, утечка идет не из Ташкента. Тогда и сборска больше ни Но там Лабанов. Там не один Лабанов. Тоже верно, задумчиво согласился Сергей. Надо будет ему позвонить. Пусть кое-кого проверит. В кабинете Валькова они застали Лерова и Бадова. Молодые сотрудники о чем то оживленно спорили, но при виде входящего начальства тут же умолкли и поднялись со своих мест. Ну что ж, Давайте займемся, сказал Вальков, усаживаясь к столу и по привычке доставая из верхнего кармана пиджака свои очки. Докладывайте, кто чего откопал. Ну, давай ты, Мурат. У меня Борисов, недовольно сообщил Ибадов. Николай Борисов. В Ташкенте их, оказывается, 417. Это просто ужас, понимаете? Кто из них получил до востребования письмо из Борска на главном почтамте установить Никак нельзя. Нет там такого учета. Я спрашивал. Привели паспорт, отдали ему письмо и все. Следов не остается. Если бы еще заказное было, тогда распишись, пожалуйста, а так. Он вдруг лукаво усмехнулся, блеснув черными узкими глазами. Я опыт сделал, пожалуйста. Взял у соседа паспорт, старик, понимаете, в очках и русский. Прихожу на почтамт, Даю, пожалуйста, этот паспорт. В окошке спрашиваю: "Есть письмо?" Девушка на меня даже не посмотрела. перебрала все письма на букву С. Смирнова его фамилия. соседа. Паспорт вернула, говорит: "Нет вам ничего". Вот, пожалуйста, бдительность. А Борисову, говорю: "Есть? Товарищ, просил узнать". Тоже посмотрела, нет, говорит. Ну и вот, пожалуйста, и Бадов сокрушенно вздохнул. Остаётся 417 Борисовых. Ужас просто. Мне этот Борисов Николай снится даже начал. В каком же это виде интересно?» — улыбнулся Сергей? А так, пожалуйста. Шляпа, темные очки, плащ на носа накручена, пальто, перчатки. Идет палочкой как слепой постукивает. Я к нему подхожу, говорю: "Снимите очки, гражданин. Никакой вы не слепой". Снимает. «Глаз нет, пожалуйста". Ужас просто. А шляпу снял. Головы под ней нет. Я больше спать не мог и первый раз в жизни свой сон запомнил. Уэлса, почитай, Невидимку, ехидно посоветовал веров.